Тимара ушла прочь, не в силах больше смотреть на этих костлявых злых тварей. Девушка тряхнула головой, чтобы избавиться от воспоминаний и сосредоточилась на подъёме. Цепляясь когтями, она карабкалась вверх в гуще ветвей, нависающих над крышей её дома. Это было чуть ли не самое высокое место в трихоге. Отсюда она могла окинуть взглядом почти весь древесный город. Тимара уселась положив подбородок на колени согнутых ног, задумалась, глядя, как ночь опускается на город и лес этот носест особенно нравился ей. Если откинуться и наклониться под нужным углом, то можно заглянуть в крошечный просвет между переплетающихся ветвей и увидеть ночное небо и мириады звёзд. Больше никто, думала девушка, не знает об этом зрелище. А оно принадлежит ей одной. Но наслаждалась покоем она недолго. Дрогнула ветка. Это означало, что кто-то собирается присоединиться к ней на ее любимом насесте. Не отец, нет. Этот человек двигался быстрее отца. Девушка не оглянулась, чтобы посмотреть на него, однако заговорила так, словно увидела, кто это. «Привет, Тац! Что сегодня привело тебя на верхотуру?» Девушка ощутила, как он пожал плечами. «Привет, Тац!» Тот стоял во весь рост, потом опустился на четвереньки, чтобы проползти по узкой веточке и оказаться рядом с девушкой. Здесь он уселся прямо, обвив тощими ногами ветвь под собой. Просто захотелось прийти, тихо сказал татуированный. Тимара наконец повернула голову и взглянула на него. Он молча встретил её взгляд. Девушка знала, что недавно её глаза приобрели бледно-голубое сияние. Так бывало у некоторых жителей дождевых чещёб. Тац никогда не заговаривал ни об этом, ни о её чёрных когтях, а она не задавала вопросов о татуировках у него на щеке. Возле носа виднелся маленький символ, обозначающий лошадь, а по левой щеке шла паутина. Эти отметки означали, что Тац родился рабом. Тимары лишь в общих чертах знали его историю. 6 лет назад С возвращением змей советчи ещё пригласил татуированных из Удачного перебраться сюда, подняться вверх по реке, поселиться и обзавестись семьями, чтобы начать новую жизнь. Взамен они должны были потрудиться, углубить речные отмели и построить водные каскады, чтобы змеи смогли доплыть до места окукливания. Среди татуированных были разные люди. Кто-то в прошлом совершил преступление, Кто-то попал в рабство просто за долги, но теперь катоуровка всех уравнивала. Среди осуждённых должников оказалось немало искусных ремесленников и мастеровых, и теперь их таланты служили на благо общества. Многие из отоурованных вскоре стали уважаемыми жителями дождевых чащоб. Но некоторые из тех, кто были жуликами, ворами, убийцами, не отказались от своего ремесла. Несмотря на шанс начать новую жизнь, вернулась к прежнему занятию и мать Таца. Тимар слышала, что сначала эта женщина промышляла в Яростовском и грабежами, но когда очередное ограбление пошло не по плану, стала убийцей. Преступница сбежала, куда не знал никто, тем более Тац, в то время ему было всего 10 лет. Мальчик оказался брошен на произвол судьбы. Кто-то из сородичей взял его на воспитание. У Тимара сложилось впечатление, что он жил везде и нигде. Брал пищу у всех, кто её предлагал, одевался в обноски и за пару монет был готов на любую чёрную работу. Тимарас отцом по встречали его на одном из стволовых рынков, ну, больших торжищ, которые проходили вокруг гигантских стволов пяти главных деревьев в центре Трихога. В тот день они продавали птицу, И Тац предложил любые свои услуги за самую маленькую тушку. Он уже много месяцев не ел мяса. Отец Тимары, как всегда, оказался слишком добросердечен. Он поставил паренька расхваливать их товар, хотя обычно справлялся с этой задачей сам, причем гораздо лучше. Голос у него был громче и мелодичнее. Но Тац хотел, прямо-таки жаждал выслужить себе трапезу. Это случилось 2 года назад, и с того дня они часто видели его. Когда у отца Тимары находилась для него работа, парень был благодарен за любую плату, которую они могли ему предложить. Благодаря своей ловкости он прижился даже здесь, в высоких кронах, куда никогда не забирался никто из рождённых на земле. Тимаре нравилось его общество, у неё было мало друзей. Её детские товарищи по играм давным-давно выросли, переженились, И теперь ввели новую семейную жизнь, а Тимора осталась позади в своём затянувшемся отрочестве. И как ни странно, ей было отрадно найти друга столь же одинокого, как она сама. Она удивлялась, почему Тац до сих пор не нашёл себе жену или хотя бы девушку. Мысли Тимары беспорядочно блуждали. Она осознала, что её молчание затянулось только когда заговорил Тац. «Ты хотела сегодня побыть одна?» «Я вовсе не собирался беспокоить тебя». «Ты меня не побеспокоил, Тац. Я просто забралась сюда, чтобы подумать». «О чем?» Он устроился на ветве поудобнее. «Думаю, какую из возможностей мне выбрать?» ну, «Не то, чтобы их было много». Тимара выдавила с мешок. «Не много, а почему?» Девушка посмотрела на него, гадая уж не дразница ль он. Понимаешь, мне 16 лет, а я всё ещё живу с родителями. Никто до сих пор не сделал мне предложения и не сделает. Так что мне или придётся жить с матерью и отцом до конца дней, или выживать в одиночку. Я немного умею охотиться и собирать растения. А ещё мне известно главное: если я попытаюсь заниматься тем или другим в одиночку, окажусь в нищете. В дождевых чещёбах, чтобы не умереть с голоду, нужно слажено работать, по крайней мере, вдвоём. А я, похоже, всегда буду одна. Тац удивлённо и с некоторой тревогой выслушал этот монолог, потом откашлялся и спросил: "Почему ты думаешь, что тебе всегда придётся заниматься этим в одиночку?" А потом добавил уже тише: Ты говоришь так, как будто жить с родителями это что-то ужасное. Хотел бы я, чтобы у меня были отец или мать. Он коротко усмехнулся. И я даже вообразить себе не могу, как это, когда есть оба родителя. Ну, жить с родителями вовсе не так ужасно, признала Тимара. Хотя иногда я понимаю, что мать видеть меня не желает. Папа ко мне всегда добр, он совсем не против, чтобы я осталась дома навсегда. Наверное, Когда он принёс меня обратно домой, он догадывался, что я буду им помощницей до конца жизни. Тац нахмурился. Из-за недоуменной гримасы паутина на его щеке странно исказилась. Принёс тебя обратно домой? А где ты пропадала? Теперь уже Тимара почувствовала себя неловко. Она привыкла думать, что все знают, кто она такая и какая история за этим кроется. Любой житель Дождевых чещёб всё понимал, едва взглянув на неё. Но Тац родился не здесь, а местные старались не рассказывать чужакам о тимаре и таких, как она. Тац действительно ничего не знал. Эта мысль была для девушки как укол. Она оскалила зубы в странной улыбке. и протянула парнишке руку. «Ничего не замечаешь?» Он наклонился поближе и уставился на ее руку. «Что, коготь сломала?» Тимара подавилась в мешок и внезапно поняла то, чего не понимала раньше. Тац так дружески держался с ней, потому что и в самом деле ничего не знал. «Тац, ты же не можешь не видеть у меня на руках когти, а не ногти, как у жабы или у ящерицы». Она запустила когти в кору и рванула на себя. На ветве остались четыре полоски. «Когти делают меня тем, что я есть». «Я у многих в дождевых чащобах видел когти». Секунду Тимара непонимающе смотрела на него. Потом вытразила. «Нет, это не то. Ты видел у многих черные ногти. Или даже большие черные ногти, но не когти». потому что, когда рождается ребенок с когтями вместо ногтей, родители и поветуха знают, что должны сделать, и делают это. Тац придвинулся по ветке ближе к ней. — Что делают? — хрипло спросил он. Она отвела глаза от его пристального взгляда и уставилась в переплетении ветвей, между которыми запуталась ночь. Избавляются от него. Уносят его куда-нибудь, где не ходят люди, и оставляют там. умирать Тац был потрясён. Да, умирать или на соединение древесной кошки или большой змее. Тимаров взглянул на порнишку и поняла, что не выдержит его взгляда, в котором плескался ужас. Этот взгляд словно бы обвинял, и девушка почувствовала себя неуютно, как будто проявила неблагодарность или неповиновение, рассказывая об участии детей выродков. Иногда рябят к душут, чтобы он долго не мучился, а потом бросают в реку. Думаю, это зависит от повитухи. Моя повитуха просто унесла меня и положила в развилку ветви подальше от всех путей, а потом поспешила обратно к моей матери, потому что у той было сильное кровотечение. Тимара сглотнула комок в горле. Поражённый Тац смотрел на неё, слегка приоткрыв рот. Впервые девушка заметила, что один из его нижних зубов заходит за другой. Она снова отвела взгляд. Повитуха не знала, что мой отец выследил её. До меня у родителей уже были дети, но я оказалась первым ребёнком, который родился живым. Папа сказал, что не мог вынести мысли о моей смерти и почувствовал, что мне надо дать шанс. Поэтому он пошёл следом за повитухой и принёс меня обратно домой, хотя знал, что многие осудят его за этот поступок. Осудят Почему? Девушка снова посмотрела на Таца и опять подумала, не потешается ли он? У него были светлые глаза, голубые или серые в зависимости от времени суток, но они не светились, в отличие от её глаз, и смотрели на неё без малейшей хитрости. Этот честный взгляд почти разозлил Тимару. Тац, как ты можешь не знать таких вещей? Сколько ты прожил в дождевых чещёбах 6 лет? Здесь многие дети рождаются с отмеченными чещёб. А когда они вырастают, отличия усиливаются. Поэтому людям надо было где-то провести черту. Потому что если уже при рождении ты слишком сильно отличаешься, если у тебя уже есть чешуя и коптит, то кто знает, каким ты вырастешь. А если бы такие, как я, вступали в брак, то их дети наверняка родились бы ещё меньше похожими на людей, а вырастали бы вообще, сами едают кем. Так, сделал глубокий вдох, потом резко выдохнул, тряхнул головой. Тимара, ты говоришь так, как будто не считаешь себя человеком. Ну, начала она, а затем умолкла. Некоторое время она пыталась поймать ускользающие слова. Может быть, я и не человек? Верила ли она в это? Конечно, нет. Наверное, нет. Кто же она тогда, если не человек? Но если она человек, почему же у неё когти? Прежде чем девушка собралась с мыслями, Тац заговорил снова. Мне кажется, ты выглядишь ничуть не странней, чем большинство здесьних. Я видел людей, у которых чешуи и бохромы на шее гораздо больше, чем у тебя. Теперь меня это уже не пугает. Когда я был маленьким и впервые попал сюда, вы все казались мне страшными, а теперь уже нет. Вы просто, ну, как бы люди с отметинами, точно так же, как мы татуированы. тебя отметил татуировкой твой владелец, чтобы показать, что ты раб. Татсу улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Этой улыбкой он словно бы опровергал её слова. "Нет, меня отметили, чтобы хозяева могли поверить, будто я принадлежу им". "Знаю, знаю", поспешно ответила Тимара. На этом настаивали многие из бывших рабов. Она не понимала, почему для них так важно подчеркнуть разницу. Ну, впрочем, пусть Тац объясняет свою татуировку, так как ему нравится. Но я хотела сказать, что кто-то сделал это с тобой. А до того ты был таким же, как все. А вот я родилась с ними. Она повернула руку и посмотрела на чёрные когти, загибающиеся к ладони. Не такая, как все. Непригодная к замужеству. Отвернувшись, она добавила совсем тихо: "Незаслужившая жизни". That's негромко произнёс твоя мама только что вышла из дома и смотрит вверх на нас. Вот сейчас она там стоит и глядит прямо на меня. Он слегка отодвинулся от Тимара, склонил лохматую голову и сутулил плечи, как будто стараясь стать невидимым. Она ведь меня не любит. Тимара пожала плечами, сейчас она больше всего не любит меня. У нас сегодня вышло, ну, вроде как семейная ссора. Мы с папой вернулись со сбора, а мать сказала, что кто-то сделал мне предложение. Не брачное, а предложение работы. Ну, папа ответил, что я уже работаю, а она рассердилась и не хочет рассказывать даже что мне предложили. Девушка опустилась спиной на ветку и вздохнула. Вокруг сгущалась тёмная ночь дождевых чещёб. В висячих домиках зажигались лампы, насколько хватало глаз. Сквозь путаницу ветвей и листьев мерцали разбросанные там и сям искорки верхних ярусов трехога. Девушка перевернулась на живот и посмотрела вниз на жилища более зажиточных горожан, где огоньки были гуще и ярче. Фонарщики уже приступили к работе, а они зажигали фонари на мостах, которые, подобно сияющим ожерельям, обвивали деревья города. Тимаре казалось, что с каждым вечером этих огоньков становится всё больше. 6 лет назад, когда здесь появились татуированные население Трыхога и Касарика увеличилось. И с тех пор приходили всё новые и новые чужаки. Девушка слышала, что маленькие торговые поселения ниже по реке тоже разрастаются. Лес внизу, осыпанный огнями, был прекрасен. Это её лес. и в то же время он ей не принадлежал. Тимара сжала зубы и проговорила, «Вот это ты меня и злит. Мне и так почти не из чего выбирать, а тут еще родная мать скрывает от меня какую-то возможность». Она оглянулась на костлявого парнишку, сидящего на ветве рядом с ней. Усмешка Татца всегда заставляла ее вздрогнуть. Настолько сильно в этот момент менялось его лицо. «Вот и сейчас». Он вдруг охмыльнулся. Кажется, я знаю, что тебе предложили. И что ты знаешь? Что это за предложение? Я тоже слышал о нём. Это одна из причин, почему я сегодня пришёл сюда. Я хотел спросить тебя и твоего папу, что вы об этом думаете. Вы ведь знаете о драконах побольше моего. Тимара села так резко, что Тац от неожиданности икнул. Однако девушка знала, что «Не упадет с ветки». «Что за предложение?» — требовательно спросила она. Лицо Татца озарилось воодушевлением. Но один парень на всех стволовых рынках вешает объявление. Он взял одно и прочитал его мне. «Если верить написанному, совет дождевых чащоб. Ищет работников молодых, здоровых и, как говорится, не обремененных связями». Парень сказал, «Это значит без семьи». Так резко оборвал себя. Ой, наверное, это не то предложение, которое сделали тебе. Ведь у тебя же есть семья. Давай, рассказывай, поторопил Тимарам. Ну так смысл в чём? Ну, драконы там в казарике доставляют много неприятностей. Они делают всякие пакости, пугают людей, вообще плохо себя ведут, и совет решил, что их надо из казарек увести. Поэтому они ищут людей, которые это сделают. Ну, нужны те, кто будет сгонять драконов в стада, добывать им еду и всё такое. Ну ещё надо будет устроить их на новом месте и не дать им вернуться обратно. Погонщики драконов, тихо сказала Тимара. А может быть, их хранители? Как посмотреть? Она отвернулась от Таца и попыталась вообразить, как бы это выглядело. Судя по тому, что она видела, с драконами не так-то легко справиться. Думаю, это будет опасная работа. И именно поэтому совет ищет сирот или людей без семьи, ну, чтобы никому было жаловаться, если дракон тебя съест. Тац моргнул, глядя на неё ты серьёзно? Ну, Тимара, резкий голос матери разорвал вечернюю тишину. Уже поздно идти в дом. Девушка вздрогнула. Мать редко называла её по имени прилюдно, и ещё реже желала её присутствия. "Зачем?" крикнула Тимара в ответ. "Наверное, отец вернулся домой и хочет её видеть". Она не могла припомнить, чтобы мать когда-либо звала её домой по своей воле. "Потому что уже поздно, и потому что я так сказала: "Иди в дом". Тац широко раскрыл глаза и шёпотом произнёс: "Я знаю, она меня не долюбливает. Я лучше пойду, а то у тебя будут неприятности". Тац: "Я уверен, ты тут ни при чём. Тебе не нужно уходить. Наверное, она просто хочет поручить мне что-нибудь сделать". На самом деле Тимара понятия не имела, почему мать вдруг принялась звать её домой. Но знала, что, наверное, нужно спуститься вниз, туда, где их маленькое жилище мягко покачивается на поддерживающих его ветвях. Однако идти не хотелось. Когда отца не было дома, комнаты казались неуютными и тесными. В них словно витал дух материнского недовольства. Взамен обычной готовности подчиниться матери в душе девушки внезапно вспыхнуло упрямство. Она спустится, но не прямо сейчас. В конце концов, что может сделать мать? Она никогда не забиралась вверх на тонкие ветви, где сейчас сидели Тимар и Тац, и вообще презирала эту часть трихога сверчковые домики. Здесь крохотные обиталища сооружались в самой верхней части кроны, а люди перебирались с одной ветви на другую по лёгким мостам и тонким канатам. Мать Тимара злила, что приходится жить в квартале бедноты. Однако им посредством был только такой висячий дом. И почти всё здесь на вершинах стояло дешевле, чем на нижних ветвях. Разве ты не пойдёшь домой? тихо спросил Тац. Нет, решительно ответила Тимара, пока нет. А о чём ты думала перед этим? Девушка пожала плечами, о том, как сильно всё переменилось. Она взглянула за край ветви вниз на мерцающие огни Трихога, Их сияние тут и там заслоняли массивные стволы и широко раскинувшиеся ветви дождевого леса. Моя семья не всегда была бедной. До того, как я родилась, когда родители только поженились, они жили там, внизу, намного ниже. Отец был третьим сыном торговца дождевых чащоб. Его семья владела долей в участке древнего погребенного города, и они были довольно состоятельными. Но потом дед умер, и он был виноват. У отца было два старших брата. Самый старший унаследовал участок, а средний умел извлекать из него прибыль. Но этого было недостаточно, чтобы прокормить три семьи. И моему отцу пришлось самому зарабатывать себе на жизнь. Иногда мне кажется, что именно это и обозлило мою мать ещё до моего рождения. Наверное, она надеялась беспечно жить в достатке и родить красивых детей, а потом выгодно пристроить их замуж или женить. Тимаров скривила губы в невесёлой улыбке. Одна мелочь, и всё оказалось бы совсем по-другому. Мне кажется, если бы мой отец был старшим сыном и наследником, кто-нибудь уже посватался бы ко мне, даже имея хвост, как у мартышки, и голос визгливый, как у древесной крысы. Та рассмеялся, напугав её, но через миг девушка присоединилась к его смеху. Неужели та жизнь тебе понравилась бы больше, чем эта, которую ты видишь сейчас? Похоже, он спрашивал искренне. Тимара усмехнулась. Ну, эта жизнь мне нравилась больше, когда я была младше, и мы не были такими бедными, как сейчас. Бедными? Ну, понимаешь, мы живём в проголод. Обитаем в верхних ярусах трихога, где ветки тонкие, а дорожки узкие. Но мы не всегда жили здесь. А, по-моему, вы совсем не бедные, возразил Тац. По-твоему, может и так. Ну, тогда мы жили богаче, это уж точно. Тимаров вспомнила времена раннего детства. Да, тогда они жили достаточно хорошо. Мой папа был охотником, очень ловким. В одно время он добывал мясо для драконов, пока совет не перестал честно платить за это. Тогда папа решил попытаться счастье в фермерстве. Землю возделывать. Где? В дождевых чещёбах и земли-то подходящей нет. Не все растения, которые мы едим, растут на земле, так он всегда говорил. Многие съедобные растения вырастают в кроне, ну, в почве, нанесённой в углубление коры, или у них есть воздушные корни, или они питаются соками самого дерева. Тимара пыталась объяснять, хотя от воспоминаний об этой идее отца на неё всегда наваливалась усталость. Вместо того, чтобы бродить по ветвям и мостам дождевых чещёб, добывать дичь и собирать то, что даёт сама крона, отец затеял попытку выращивать еду. Идея была не нова. Время от времени кто-нибудь подобно отцу Тимары вдруг воображал, будто понял, как добиться результата. брал различные растения, пригодные в пищу, и пытался взращивать их там, где нужно человеку, а не там, где посадил их сам. И до сих пор никому не удалось заставить лес плодоносить в соответствии со своими планами. Отец был просто решительнее и упорнее своих предшественников. Говорят, упорство — хорошая черта. Но мать Тимары как-то бросила, мол, это лишь означает, что их семья прожила в бедности гораздо дольше, Чем те, кто попробовал, убедился в неудаче и быстро вернулся к охоте и собирательству. Фермерство отнимало у семьи много времени и приносило куда меньше плодов, чем собирательство. Однако отец Тимары не сдавался, веря, что в один прекрасный день все их затраты окупятся.